12 сентября 1908 года. Около полудня. Фракийский фронт. Константинопольское направление. Чаталджинский рубеж. Русская армия подошла к Чаталдже в результате неудержимого девятидневного наступления. С высоты птичьего полета, на которой обычно летают поддерживающие русское воинство и шачки и утята, Видно, как пыль длинными рыжими хвостами поднимается из-под множества сапог, шагающих по выжженным дорогам русских и болгарских солдат. Палят колеса обозных и санитарных повозок и копыта тысяч коней, движущихся в авангарде конной армии генерала Брусилова. И нет силы, способной остановить или хотя бы задержать это движение. Резервная армия турок, сконцентрированная в районе Люлибугаза, узнав, что фронт даже не прорван, а буквально сметен начавшимся русским наступлением, вместо нанесения контрудара стихийно развернулась и, не слушая командиров, бросилась под защиту чаталджинских укреплений. Драться против численно превосходящих русских в чистом поле казалось им форменным самоубийством. Известия известие о еще одной русской армии, Камф, заходящей им в тыл, только увеличивало вспыхнувшую панику. Напрасно французские советники, пару лет назад появившиеся в османской армии, пытались остановить это стремительное движение. Все, чего они добились, это обидных слов о бездомных французских собаках, чья страна совсем недавно капитулировала перед кайзером Вильгельмом. Но особо настойчивым османские аскеры попросту перерезали горло. Драпали бы, как все, в сторону Стамбула, остались бы живы. Или не остались бы. Ведь почти никто из беглецов, запрудивших дороги от люли -Бугаза к Стамбулу, не достиг вожделенной безопасности. Сначала безоглядно отступающую массу аскеров настигли стремительные и неуязвимые бронегруппы. Дурки брызнули от них во все стороны, как грязь из-под колеса. А потом то, что осталось, втоптали в землю безжалостные кавалеристы Брусилова. И только немногие аскеры, бросив оружие, подняли руки и сдались в плен. И теперь они, растерянные и понурые, под конвоем бредут навстречу наступающему потоку русских солдат. Туда, где их погрузят в вагоны и отправят в далекую Сибирь. за их спинами все сильнее разгорается яростный грохот читалджинского сражения. Эту укрепленную линию построили еще к прошлой русско-турецкой войне. Но тогда русская армия проскочила ее с налету, ибо у осман не нашлось нужного количества солдат, чтобы защищать этот рубеж. Европейские дипломатические демарши оказались намного эффективнее. Но теперь, сорок лет спустя... Укрепление лжи это последнее, что отделяет Стамбул от ярости неутомимо шагающих к нему русских и болгарских солдат. Но Сераскир, главнокомандующий турецкой армии Мехмет Паша, как и другие грамотные турецкие офицеры, обучавшиеся в германских военных школах, понимает, что вся эта оборона не более чем фиговый листок. Несмотря на то, что эту линию обороны неоднократно подновляли и усиливали, превратив в почти неприступное произведение фортификационного искусства, неприступность это соответствует стандартам скорее XIX века, но для современных европейских армий такие рубежи не более чем временная задержка. О том свидетельствуют размолоченный в щебень суперпушками крупа Бельфор. Сокрушённая сокрушенная огнем русских гаубиц крепость Эдерне. К тому же при строительстве этого рубежа планировалось, что его фланги будет прикрывать турецкий флот, господствующий в Черном и Мраморном море. Сорок лет назад так и было. Россия в Черном море была, по выражению канцлера Горчакова, «обескровленная, обезжирена. А в Мраморном море ее военно-морских сил вообще не было. Но теперь это совсем не так. Три русских броненосца в сопровождении эсминцев, крейсирующие ввиду Босфора, надежно заперли устаревший турецкий флот, в то время как множество других русских кораблей разбойничают вдоль черноморского побережья Анатолии. Они топят и захватывают суда под турецким флагом, препятствуя нормальному судоходству и даже рыболовству. В случае начала русского наступления не турецкие корабли будут бомбардировать из пушек атакующие войска, а наоборот русские броненосцы и канонерки подвергнут обстрелу крупными калибрами. Восточный фланг Четолжинской линии помогут ее прорыву, не дожидаясь, когда из-под Эдерне подтянут монструозные мортиры и гаубицы, разрушившие эту крепость. А недавно случилась еще одна незадача для осман. Смяв ослабленную оборону Дарданелла, русские внезапно овладели проливом, впустив в мраморное море три своих суперкрейсера-убийцы. В пруд полный жирных ленивых карпов внезапно заплыл голодный крокодил. С того момента, как эти корабли займут свои позиции на западном фланге Читалжинского рубежа, любая его точка может подвергнуться бомбардировке пушками главного калибра с русских кораблей. При этом для турецкого флота безопасная акватория сузилась до якорной стоянки в бухте Золотой Рог, и попытка выйти хоть в ту, хоть в другую сторону может считаться самоубийством. На фоне врага, подступившего, несмотря на все усилия к самому Стамбулу, события на Кавказе кажутся легкими неприятностями. Там перешли в наступление две русские армии, сейчас без особой спешки, продвигающиеся на Трабзон и Эрзерум. А армяне, проживающие в пределах Османской империи, подняли очередное восстание, желая воссоединиться со своими братьями в России. У повстанцев. При великому удивлению местного турецкого начальства нашлись грамотные офицеры, получившие образование в русских военных училищах, а также солидные запасы оружия и боеприпасов. Сил, оставленных турецким командованием на Кавказском направлении, недостаточно даже для простого усмирения восставших, а не то, что для противостояния русскому наступлению. Но, планируя свои действия, Сираскир полагал, что Турция без Великой Армении, Месопотамии, Ирака, Сирии и Аравии — это все еще Турция. А вот без Стамбула с сохранением всего прочего уже нет. И теперь, когда меньше чем за 10 дней русские сожрали две трети от всех войск, собранные турецким главнокомандующим во Фракии, и все еще сильные и полные задоры подступают к стенам Стамбула, возникает вопрос. А что будет после того, как берсерки царя Михаила прорвут этот последний рубеж и ворвутся в Стамбул? Помеком о всеобщей резне христиан на подконтрольной османом территории, русский царь оказался удивительно глух, отказываясь урезать свои аппетиты. Несмотря на все разговоры о газовате и желании погибнуть в статусе борца за веру, султан Абдулгамид ужасно боится умирать. Этот старый бабуин 40 лет властвовал над страной, обобрал ее до нитки в свою пользу, довел до состояния унизительной дряхлости, когда османскую армию один на один побили болгары. И теперь он должен сойти во тьму под насмешки сильных, проклинаемый и оплевываемые бессильными. Уже сейчас понятно, что Абдулгамид — это последний турецкий султан. Поэтому многие авторитетные люди, вне зависимости от их национальности и вероисповедания, не высказывая своих намерений вслух, ибо так запросто можно лишиться головы, начинают просчитывать варианты, на каких условиях они перейдут на сторону победителя. Революция младотурок, начавшаяся было перед самой войной, не сгинула бесследно вместе с Анвербеем и другими его соратниками по западной армии. Расползлась вширь и притаилась. Падение Стамбула, означающее крах режима прямого султанского правления, выпустит на волю самые деструктивные настроения, которые разнесут остатки Османской империи в клочья. Тогда восстанут все народы Турции, а не только армяне, приграничных с Россией территорий. Будь на троне более вменяемый правитель, он бы уже сейчас запросил у русского царя мира на любых разумных условиях. Но нынешнего султана никто вменяемым не назовет, а это значит, что ужасный конец турецкой державы неизбежен. Все, на что можно надеяться, это не более чем временная отсрочка, связанная с необходимостью подтянуть к Чаталдже осадную артиллерию. Впрочем, русское командование не видело в отсрочке никакой необходимости. Взлом последнего оборонительного рубежа перед Стамбулом по плану генерала Бережного и адмирала Ларионова должен быть произведен исключительно при помощи огня, морской и армейской артиллерии, без участия осадных гаубиц и мортир. Все необходимо закончить еще до начала осенних дождей. Одновременно в тылу Че-Талжинской позиции планировалась высадка морского десанта, которая окончательно опрокинет правый фланг турецких войск и позволит русским армиям широким обходным маневрам взять врага в кольцо, не позволив ему отступить в Стамбул. И той группировки османских войск, что там уже есть, и так более чем достаточно для создания изрядной головной боли. Морская пехота, которая провернет это лихое дело, уже погружена в десантные транспорты и разные вспомогательные суда, в любой момент готовые выйти в море. А что касается султана Абдулгамида, то его к началу босфорской наступательной операции следует снять с карты и отправить к высшему судье объясняться за множество своих преступлений. Для этого у русского командования тоже все уже готово. «Необходима только последняя отмашка императора Михаила».